Роберт Говард. Цикл Конон Первоначальная сага. Королева черного побережья». Глава 1: Конон присоединяется к пиратам. Поверьте почкам зеленым, что пробуждаются весной, и осени, что листья окрашивает мрачным огнем. Поверьте мне, что сердце храню для него, чтобы ему лишь только его отдать. И все. Песня билит Копыта застучали по улице, спускающейся к пристани. Люди, которые кричали и разбегались, успели лишь мимолетно заметить фигуру всадника на черном жеребце. Широкий алый плащ развивался на ветру. Далеко вверх по улице раздались вопли и грохот погони, Но всадник даже не оглянулся. Он выскочил на пристани, рывком остановил скачущего жеребца у самого края причала. Моряки глазели на него, стоя на фоне полосатого паруса широкой галеры с высокими бортами. Капитан, крепкий и чернобородый, стоял на носу, отталкивая ее от свай шлюпочным крюком. Он сердито крикнул, когда всадник выпрыгнул из седла и длинным прыжком приземлился прямо на среднюю палубу. «Кто пригласил тебя на борт?» «Трогаемся!» — взревел незваный гость с яростным жестом, от которого с его палаша брызнули красные капли. «Но мы направляемся к берегам Куша!» — возразил капитан. «Вот и славно! Отчаливай, говорю же!» Другой бросил быстрый взгляд на улицу, по которой галопом мчался отряд всадников. Далеко позади них бежала группа воинов с арбалетами на плечах. «Ты можешь заплатить за плавание?» — потребовал капитан. «Я отплачу, махая сталью!» — прорычал человек в доспехах, размахивая огромным мечом, сверкавшим на солнце голубым блеском. «Клянусь кромом! Если ты не отплывешь, я обогрю эту галеру кровью ее команды!» Корабельщик хорошо разбирался в людях. Один взгляд на темное, покрытое шрамами лицо мечника, закаленное страстью, и он выкрикнул быстрый приказ, сильно ударив по сваям. Галера вышла на чистую воду, весла начали ритмично постукивать. Затем порыв ветра наполнил парус, легкое судно накренилось, затем, взяв курс, как лебедь устремилась вперед, набирая ход по мере продвижения. На пристани всадники потрясали мечами, выкрикивая угрозы и приказы, чтобы корабль остановился, торопя абордажников, пока корабль не вышел за пределы арбалетного выстрела. «Пусть беснуется!» — жестко усмехнулся мечник. «Держи ее на курсе, мастер рулевой!» Капитан спустился с небольшой палубы между носами, прошел между рядами гребцов и поднялся на среднюю палубу. Незнакомец стоял спиной к мачте, глаза настороженно сужены, меч наготове. Корабельщик пристально смотрел на него, стараясь не делать никаких движений в сторону длинного ножа у себя на поясе. Перед ним стояла высокая, мощная фигура в черной чешуйчатой кольчуге, в начищенных поножах и шлеме из голубой стали, из которого торчали отполированные бычьи рога. С защищенных кольчугой плеч ниспадал алый плащ, развиваемый морским ветром. Широкий пояс из шагреневой кожи с золотой пряжкой удерживал ножны, которые он носил. Под рогатым шлемом пышная черная грива контрастировала с горящими голубыми глазами. «Раз уж мы вынуждены путешествовать вместе», — сказал капитан, — «мы должны быть в мире друг с другом. Меня зовут Тито, я уполномоченный капитан Порто-Аргаса. Я направляюсь в Куш, чтобы обменять бусы, шелка, сахар и медные мечи у черных королей на слоновую кость, копру, медную руду, рабов и жемчуг». Мечник оглянулся на быстро удаляющиеся доки, где фигуры все еще беспомощно жестикулировали, явно испытывая затруднения в поисках быстрой лодки, чтобы догнать спешащую прочь галеру. — Я Конан, кеммериец, — ответил он. — Прибыл Варгос в поисках работы, но поскольку воин не намечается, мои услуги тут ни к чему. — Почему стража преследует тебя? — спросил Тито. Не то, чтобы это было моим делом, но я подумал, что возможно, мне нечего скрывать, ответил кеммерийц. клянусь кромом, хотя я провел немало времени среди цивилизованных народов, ваши пути все еще непостижимы для меня. Вчера вечером в Таверне капитан королевской гвардии попытался изнасиловать возлюбленную молодого солдата, который естественно зарубил его. Но, похоже, существует какой-то проклятый закон, запрещающий убивать гвардейцев, и парень с девушкой убежали. Ходили слухи, что меня видели с ними, и вот сегодня меня привели в суд, и судья спросил, куда делся парень. Я ответил, что поскольку он мой друг, я не могу его предать. Тогда суд разгневался, и они долго и много говорили о моем долге перед государством, обществом и о других вещах, которых я не понимал» и потребовали, чтобы я сказал, куда делся мой друг. К этому времени я уже и сам начал гневаться, ибо объяснил свою позицию. Но я подавил гнев и замолчал, а судья закричал, что я проявил неуважение к суду и что меня следует бросить в темницу, чтобы я там гнил, пока не выдам своего друга». «Тогда, видя, что все они сошли с ума, я выхватил меч и раскроил судье череп, затем прорубил себе дорогу из суда и, увидев неподалеку привязанного жеребца верховного констебля, поскакал к пристаням, где думал найти корабль, направляющийся в чужие края». «Что ж», — сурово сказал Титу, — «суды слишком часто надували меня в тяжбах с богатыми купцами, так что мои отношения с ними весьма прохладные». «Если я еще раз брошу якорь в этом порту, мне придется отвечать на вопросы, но я смогу доказать, что действовал по принуждению. Ты можешь убрать свой меч. Мы мирные моряки и ничего против тебя не имеем. Кроме того, хорошо иметь на борту такого бойца, как ты. Поднимайся на ют, выпьем по кружке Эля». «Хорошо», — с готовностью ответил кемериец, убирая меч в ножны. Аргус был небольшим крепким судном, типичным для тех торговых судов, которые курсируют между портами Зингара и Аргуса и южным побережьем, держась береговой линии и редко выходя далеко в открытый океан. У него была корма с высоким изогнутым носом, широкая в поперечном сечении, красиво наклоненная к фортштевню и корме. Галера управлялась длинным румпелем, а движущей силой служил в основном широкий полосатый шелковый парус, которому помогал кливер. Весла использовались для выхода из бухт и заливов, а также во время штилей. Их было 10 пар на борту, пять пар на носу и пять на корабле небольшой средней палубы. Самая ценная часть груза была закреплена под этой и под носовой палубами. Люди спали на палубе или между скамьями грибцов, защищенными в плохую погоду навесами. 20 человек на веслах, трое на подмене и корабельный капитан. Вот и вся команда». Так Аргус неуклонно продвигался на юг при неизменно хорошей погоде. Солнце палило день ото дня все сильнее, и над палубой подняли навесы, полосатые шелковые ткани, которые подходили к мерцающему парусу и блестящей золотой вышивке на носу и вдоль бортов. Они увидели побережье Шема, длинные луга с белыми коронами башен городов вдали, и всадников с сине черными бородами и крючковатыми носами, которые расседлывали коней вдоль берега и с подозрением смотрели на галеру. Она не причалила. Торговля с сыновьями Шема была малоприбыльной. Не зашел капитан Тито и в широкую бухту, где река Стикс впадала в океан гигантским потоком, а над синими водами выселись массивные черные замки Хеми. Корабли не заходили без спроса в этот порт, где мрачные колдуны плели ужасные заклинания в тумане жертвенного дыма, вечно поднимающегося от залитых кровью алтарей, где кричали обнаженные женщины, и где Сет, старый змей, архидемон гиборийцев, но также и бог стегийцев по преданию, свивал чешуйчатые кольца вокруг своих поклоняющихся. Капитан Тито обходил эту мечтательную бухту с прозрачными водами стороной, даже когда из-за крепостной стены выплывала змеевидная гондола, и обнаженные смуглые женщины с огромными красными цветами в волосах стояли и зазывали его матросов и нагло позировали. Теперь сияющие башни больше не возвышались вдали. Они миновали южные границы Стигии и плыли вдоль берегов Куша. Море и морские пути были бесконечными загадками для конона чья родина лежала среди высоких холмов северных возвышенностей. Странник представлял большой интерес для крепких моряков, немногие из которых когда-либо видели представителей его расы. Это были типичные аргосские моряки, невысокие и коренастые. Конон возвышался над ними, и никто из них не мог сравниться с ним в силе. Они были выносливые и крепки, но конон обладал выносливостью и жизненной силой волка, его ногти стали будто стальными, а нервы обострились от суровой жизни в пустошах мира — Он был скор на смех, быстр и ужасен в гневе. Кемериец был лихим едоком, а крепкие напитки являлись для него страстью и слабостью. Наивный во многих отношениях как ребенок, далекий до софистики местных цивилизаций, он был от природы умен, ревнив в своих правах и опасен как голодный тигр. Молодой по годам он был закален в войнах и странствиях, а скитания по многим землям оставили отпечатки на его одежде. Рогатый шлем был таким, какой носили золотоволосые асы Нордхейма. Набедренная повязка и поножи были тончайшие работы из скота. Прекрасная кольчуга, опоясывавшая его руки и ноги, родом из Немедии. Клинок у его пояса был большим аквилонским мечом, а его великолепный алый плащ мог быть соткан не где-нибудь, а в эфире Итак, они двинулись на юг, где капитан Тито стал искать деревни черных людей с высокими стенами. Но они нашли только дымящиеся развалины на берегу залива, усеянные голыми черными телами. Тито выругался. «Раньше я хорошо торговал здесь. Это дело рук пиратов. А если мы их встретим?» Конан проверил, как его огромный клинок ходит в ножнах. «Мой корабль не военный. Мы бежим, а не сражаемся». «Но если дело дойдет до драки, то я так тебе скажу. Мы уже отбивались от налетчиков и можем сделать это снова, если только это не тигрица Белит». «Кто такая Белит?» «Самая дикая девалица, вышедшая из повиновения. Если я не ошибся в знаках, это ее мясники разрушили ту деревню на берегу залива. Пусть когда-нибудь я увижу, как она болтается на рее». «Белит называют королевой черного побережья. а наша шемитская женщина, возглавляющая черных налетчиков. Они преследуют корабли и отправляют на дно многих хороших торговцев». Из-под палубы Титу достал стеганые камзолы, стальные колпаки, луки и стрелы. «Бесполезно сопротивляться, если нас задавят числом», — ворчал он. «Но душа болит, когда отказываешься от жизни без борьбы». На рассвете дозорный прокричал предупреждение. Вокруг оконечности острова у правого борта скользила длинная смертоносная фигура, стройная змеевидная галера с приподнятой палубой, идущей от фортштевня к корме. Сорок весел с каждой стороны быстро несли ее по воде, а у низких лееров толпились обнаженные негры, из глоток которых вырывался боевой клич. Вооруженные копьями они били по овальным щитам — На верхушке мачты развивался длинный малиновый вымпел. «Белит!» — крикнул Тито, побледнев. «На левый борт! Лево руля, живо! В это устье ручья! Если мы сможем вытащить галеру на берег до того, как они нас догонят, у нас будет шанс спастись!» Резко повернув, Аргус устремился к линии прибоя, шумевшего вдоль окаймленного пальмами берега. Тито расхаживал взад-вперед, подбадривая запыхавшихся грибцов. Черная борода капитана топорщилась, глаза сверкали. «Дай мне лук», — попросил Конан. «Не считаю его оружием настоящих мужчин, но я учился стрельбе из лука у герканцев, и мне придется несладко на душе, если я не смогу подстрелить пару человек на палубе». Стоя на юте, он смотрел на змееподобный корабль, легко скользящий по волнам, и хотя он был сухопутным человеком, ему было ясно, что Аргус никогда не выиграет эту гонку. Стрелы, выпущенные с полубы пиратской галеры, уже со свистом падали в море всего лишь в двадцати шагах за кормой. — Нам лучше остановиться, — прорычал Кемереец, — иначе мы все умрем со стрелами в спинах, не нанеся ни одного удара. — Поднажмите, собаки! — прорычал Тито, страстно взмахнув мускулистым кулаком. Бородатые грибцы закряхтели, налегли на весла, в то время как их мышцы неимоверно напрягались, а на коже выступил пот. Бревна маленькой прочной галеры скрипели и стонали, когда мужчины с силой толкали ее по воде. Ветер стих, парус повис. Неумолимые налетчики подкрадывались все ближе, и они были по-прежнему в доброй миле от линии прибоя, когда один из рулевых, задыхаясь, упал поперек скамьи с длинной стрелой в шее. Тито бросился на его место, а Конан, упершись ногами в широкую палубу, поднял лук. Теперь он мог хорошо разглядеть пиратов. Грибцов защищала линия поднятых мантелетов вдоль лееров, но воины, дико танцующие на узкой палубе, были на виду. Они были раскрашены и украшены перьями и в основном обнажены. Налетчики размахивали копьями и пятнистыми щитами. На возвышении в носовой части корабля стояла стройная фигура, чья белая кожа ослепительно блестела на фоне лоснящихся эбеновых шкур. Несомненно, белит. Конон натянул тетиву до уха. Затем какая-то прихоти или сомнения остановили его руку и отправили стрелу в тело высокого копейщика с перьями рядом с бледной фигурой. Постепенно пиратская галера нагоняла легкий корабль. Стрелы дождем сыпались на аргус, и люди кричали — Все рулевые лежали, прижавшись друг к другу, и Тито в одиночку управлял огромной для одного человека махиной, задыхаясь от бранных проклятий. Его напряженные ноги сводило от усилий. Потом он со всхлипом опустился на дно. Длинная стрела дрожала в его крепком сердце. Аргус потерял ход и отдался на волю волн. Люди закричали в смятении, и конон в характерной для него манере принял командование. «Вставайте, парни!» — прорычал он. «Хватайте оружие и нанесите этим псам несколько ударов, прежде чем они перережут нам глотки. Бесполезно больше гнуть спины. Они возьмут нас на абордаж, прежде чем мы успеем проплыть еще 50 шагов». В отчаянии моряки бросили весла и схватились за оружие. Это было доблестно, но бесполезно. Они успели выпустить всего по одной стреле, прежде чем пираты настигли их. Не имея никого на подхвате, Аргус завалился на бок, и стальной нос галеры врезался в середину легкого корабля. В борт вцепились захваты. С леера черные пираты обрушили на обреченных моряков залп стрел, пробившие стеганые куртки, а затем с копьями в руках довершили расправу. На палубе пиратской галеры лежало полдюжины трупов. Они пали от выстрелов из лука Конана. Бой на Аргусе был коротким и кровавым. Коренастые моряки, не уступавшие рослым варварам, погибли все до одного. В других местах битва приняла необычный оборот. Конон, находившийся на высокоподнятом юте, оказался на одном уровне с палубой пиратской галеры. Когда стальной нос врезался в борт Аргуса, он привстал на ноги, отбросив лук. Высокий корсар, перемахнувший через леер, встретил в воздухе огромный меч кеммерийца, который пронзил его туловище насквозь, так что тело упало в одну сторону, а ноги в другую. Затем, со вспышкой ярости, оставившей груду изрубленных трупов вдоль бортов, Конан перемахнул через леер и оказался на палубе тигрицы. В одно мгновение он оказался в центре урагана колющих копий и разящих булав, но он двигался в ослепительном стальном размытом пятне — Копья гнулись о его доспехе или рассекали воздух, а меч пел смертельную песнь. Боевое безумие его расы настигло его, и в красном тумане беспричинной ярости, колыхавшимся перед его пылающими глазами, он раскалывал черепа, разбивал груди, отрубал конечности, вырывал внутренности и усеивал палубу жутким урожаем мозгов и крови. Неуязвимый в своих доспехах, прижавшись спиной к мачте, он валил на доски палубы изрубленной трупы, пока его враги не отступали, задыхаясь от ярости и страха. И когда они подняли копья, чтобы бросить в варвара, то он напрягся, готовый прыгнуть и умереть посреди них, но пронзительный крик обездвижил поднятые руки. Все стояли, как статуи, черные гиганты, готовые бросить копья, и мечник, с клинка которого капала кровь. Белит бросилась на чернокожих, отбивая их копья. Она повернулась к Конану, грудь ее вздымалась, глаза сверкали. Удивление яростной хваткой вцепилось ему в сердце. Она была стройна, но сложена как богиня, одновременно легка и сладострастна. Единственной ее одеждой оказался широкий шелковый пояс — Белые ноги и овалы грудей цвета слоновой кости заставляли пульский мирийца биться от безудержной страсти, даже когда он задыхался от ярости битвы. Ее пышные, черные, как стегийская ночь, волосы ниспадали по гибкой спине зыбкими горящими гроздьями. Темные глаза пылали, глядя на кемирийца. Она была необузданной, как ветер пустыни, гибкой и опасной, как пантера. Женщина приблизилась к Конану, не обращая внимания на огромный клинок варвара, обогренный кровью ее воинов. Гибкое бедро задело его. Так близко она подошла к высокому воину. Ее красные губы разошлись, когда она посмотрела в мрачные грозные кеммерийские глаза. «Кто ты?» — потребовала она. «Клянусь, Иштар, я никогда не видела таких, как ты, хотя я бороздила моря от берегов Зингары до огней Крайнего Юга. Откуда ты явился? «Из Аргаса», — коротко ответил он, готовый к ее коварству. Стоило ее тонкой руке двинуться к драгоценному кинжалу, расположенному у пояса, и удар его открытой ладони поверг бы ее без чувств на палубу. Но в душе он не боялся. Слишком много женщин, цивилизованных или варварских, держал он в своих могучих руках, чтобы не распознать свет, горевший в этих глазах. «Ты не мягкий хайборец!» — воскликнула она. «Ты свиреп и тверд, как серый волк! Эти глаза никогда не тускнели от городских огней, эти зубы никогда не были смягчены жизнью среди мраморных стен!» «Я конон кеммериец!» — ответил он. Для жителей экзотических стран Север был полумифическим царством, населенным свирепыми голубоглазыми великанами, которые время от времени спускались из ледяных нор с факелом и мечом. Набеги никогда не заводили их так далеко на юг, как в Шем, и эта дочь Шема не делала различий между эсирами, ванирами и киммерийцами. С безошибочным инстинктом, присущим женщинам, она знала, что нашла своего возлюбленного, и его раса ничего не значила, кроме того, что придавала ему очарование дальних земель. — А я Белит! — воскликнула она. — Я королева! Посмотри на меня, Конан! Она широко раскинула руки. — Я Белит, королева Черного побережья! «О, тигр севера, ты холоден, как снежные горы, породившие тебя. Возьми меня и сокрушись своей неистовой любовью. Иди со мной на край земли и на край моря. Я королева огня, стали и резни. Будь моим королем!» Его глаза обшарили запятнанные кровью ряды, ища признаки гнева или ревности. Он не увидел ни того, ни другого. Ярость исчезла с обеновых лиц. Он понял, что для этих мужчин Белит была больше, чем женщина, богиня, чья воля была непререкаема. Он взглянул на Аргус, барахтающийся в багровых морских водах, кренящийся набок с залитыми водой палубами, удерживаемой крюками. Он взглянул на окаймленный синевой берег, на далекую зеленую кромку океана, на яркую фигуру, стоявшую перед ним, и его варварская душа всколыхнулась внутри него. Пройтись по этим сияющим голубым просторам с этой белокожей молодой тигрицей, любить, смеяться, странствовать и грабить. — Я поплыву с тобой! — прорычал он, стряхивая красные капли со своего клинка. — Хо! яга ее голос звенял, как натянутая тетива. Принеси травы и перевяжи раны своего господина. Остальные несите на борт добычу и отчаливайте. Пока он сидел, прислонившись спиной к лееру, а старый шаман обрабатывал порезы на его руках и ногах, груз злополучного Аргуса быстро перенесли на борт тигрицы и сложили в небольшие каюты под палубой. Тела членов экипажа и погибших пиратов выбросили за борт акулам, а раненых негров уложили на койки для залечивания ран. Затем сняли захваты, и пока Аргус беззвучно погружался в окрашенные кровью воды, тигрица под ритмичный стук весел двинулась на юг. Когда они удалялись над прозрачной синей глубиной, Белит подошла к Юту. Ее глаза горели, как у пантеры, в темноте, когда она срывала с себя украшения, сандалии и шелковый пояс, и бросала их к его ногам. Встав на цыпочки, вытянув руки вверх, дрожащая линия обнаженной белизны, она крикнула отчаянной орде. «Волки синего моря, смотрите на танец! Брячный танец белит, чьи отцы были царями Аскалона!» И она танцевала, как кружение пустынного вихря, как прыжки неугасимого пламени, как порыв творения и порыв смерти. Ее белые ноги оттолкнулись от залитой кровью палубы, и умирающие люди забывали о смерти, когда, застыв, смотрели на нее. А потом, когда белые звезды замелькали в синем бархатном сумраке, превратив ее кружащееся тело в огненное пятно цвета слоновой кости, она с диким криком бросилась к ногам Конона, и слепой поток желания кеммерийца смел все остальное, когда он прижимал ее задыхающуюся фигуру к черным пластинам своего доспеха. Глава вторая. Черный лотос. В этой мертвой цитадели из крошащегося камня ее взгляд был прикован к нечестивому блеску, и горло стиснуло безумие ревности, словно их трое стало. Кто-то меж ними возник. Песня Белит. Тегрица пронеслась по морю, и черные деревни содрогнулись. В ночи били там-тамы, возвещая историю о том, что морская дьяволица нашла себе пару, железного человека, гнев которого был подобен гневу раненого льва. И выжившие с убитых стигийских кораблей называли белиц проклятиями и белого воина с яростными голубыми глазами. Так стигийские князья долго-долго помнили этого человека, и память их стала древом, несущим лишь багровые горькие плоды в грядущие годы. Но беспечная, как бродячий ветер тигрица, кружила у южных берегов, по крайней бросила якорь в устье широкой угрюмой реки, чьи берега были покрыты джунглями и таинственными стенами. «Это река Зархеба, которая есть сама смерть», — сказал Абелит. «Ее воды ядовиты. Видишь, какие они темные и мутные». В этой реке живут только ядовитые рептилии. Черный народ сторонится ее. Однажды стигийская галера, спасаясь от меня, бежала вверх по реке и исчезла. Я бросила в этом самом месте якорь, и несколько дней спустя галера плыла по темным водам. Ее палубы оказались окровавленные и пусты. На борту остался только один человек. Он был безумен и умер. Бормотал что-то невнятное. Груз был цел, но команда исчезла в тишине и тайне. «Мой возлюбленный, я верю, что где-то на этой реке есть город. Я слышала рассказы о гигантских башнях и стенах, которые видели вдали моряки, отважившиеся пройти часть пути вверх по реке. Мы ничего не боимся. Конан, пойдем и разграбим этот город». Конан согласился. Он вообще соглашался со всеми ее планами. Умбелит направлял их на беги, его рука воплощала ее идеи в жизнь. Для него не имело значения, куда они плывут и с кем сражаются, лишь бы плыли и сражались. Он находил эту жизнь благостной. Битвы и набеги проредили их команду. Осталось всего 80 копьеносцев, которых едва хватало, чтобы работать на длинной галере. Но Белит не хотела тратить время на долгое плавание на юг, к островным королевствам, где она набирала себе пиратов. Она с нетерпением ждала, когда ее последняя авантюра притворится в жизнь, и вот тигрица вплыла в устье реки. Гребцы настойчиво тянули весла, пока корабль преодолевал широкое течение. Они обогнули таинственную полосу земли, закрывавшую вид на море, и на закате стали упорно плыть против слабого течения, избегая песчаных отмелей, на которых свернулись странные рептилии. Они не увидели ни крокодила, ни четвероногого зверя, ни крылатой птицы, спустившейся к кромке воды напиться. пицце. Корабль плыл сквозь черноту, предшествующую восходу луны, между берегами, которые казались сплошным чистоколом тьмы, откуда доносились таинственные шорохи, крадущиеся шаги и блеск мрачных глаз. А однажды в ужасной насмешке раздался нечеловеческий голос — Крик обезьяны, как объяснил Абелит, добавив, что души злых людей заключены в этих человекоподобных животных в наказание за прошлые преступления. Но Конан сомневался в этом, потому что однажды в клетке с золотыми прутьями в герканском городе он видел ужасного зверя с печальными глазами, которого люди называли обезьяной, и в нем не было ничего от демонической злобы, которая вибрировала в визгливом смехе, эхом отдававшимся из черных джунглей. Потом взошла луна, кровавая, с обеновой полосой, и джунгли проснулись в ужасающем бедламе, чтобы приветствовать ее. Рёв, вой и вопли привели в трепет черных воинов, но весь этот шум, заметил Конан, доносился из глубины джунглей, словно зверей не меньше людей сторонились черных вод за архебы. Поднявшись над черной густотой деревьев и над развивающимися ветвями, луна осветила реку, и их след превратился в рябь светящихся пузырьков, которые расширялись, как сияющая дорога из лопающихся драгоценностей. Весла погрузились в сияющую воду и вынырнули, покрытые морозным серебром. Плюмаш на головном уборе одного из воинов колыхался на ветру, а драгоценные камни на рукоятках мечей и упряжи сверкали, как снег на морозе. Холодный свет ледяным огнем отражался от драгоценных камней в черных локонах Белит, когда она растянулась на шкуре леопарда, брошенной на палубу. Опираясь на локти, положив подбородок на тонкие руки, она смотрела в лицо Конану, который лежал рядом с ней. Его черная грива колыхалась на слабом ветерке. Глаза Белит были темными драгоценными камнями, горящими в лунном свете. «Тайна и ужас окружают нас, Конан». «И мы скользим в царство ужаса и смерти», — сказала она. «Ты боишься?» Единственным ответом конона было пожатие плечами. «Я тоже не боюсь», — сказала она задумчиво. «Никогда не боялась. Я слишком часто смотрела на обнаженные клыки смерти. конон боишься ли ты богов?» «Я бы предпочел не искушать их», — сдержанно ответил варвар. Одни боги сильны, чтобы вредить, другие, чтобы помогать. По крайней мере, так говорят их жрецы. Митра у хайбарийцев должно быть сильный бог, потому что его народ построил свои города по всему миру. Но даже хайбарийцы боятся Сета. Абел — бог воров. Хороший бог. Когда я был вором в заморе, я узнал о нем. — А как же ваши собственные боги? Я никогда не слышала, чтобы ты призывал их. Их вождь — кром. Он живет на большой горе. Что толку взывать к нему? Его мало волнует, будут ли люди жители умрут. Лучше молчать, чем привлекать его внимание к себе. Он пошлет тебе гибель неудачу. Он мрачен и лишен любви, но при рождении он вдыхает в душу человека силу бороться и убивать. Чего еще просить людям у богов? А как же миры за рекой смерти? продолжала она. «В культе моего народа нет надежды ни здесь, ни в будущем», — ответил конон «В этом мире люди напрасно борются и страдают, находя удовольствие лишь в ярком безумии битвы. Умирая, их души попадают в серое туманное царство облаков и ледяных ветров, чтобы беззаботно скитаться в вечности». Белит вздрогнула. «Жизнь, как бы плоха она ни была», — «Лучше такой судьбы. Во что ты веришь, конон? Он пожал плечами. «Я знал многих богов. Тот, кто отрицает их, так же слеп, как и тот, кто доверяет им слишком сильно. Я не смотрю за грань смерти. Это может быть чернота, о которой говорят немедийские скептики, или царство льда и облаков крома, или снежные равнины и сводчатые залы нордхеймерской Вальгаллы». Я не знаю, и мне все равно. Дайте мне сил жить, пока я живу. Дайте мне познать насыщенные соки красного мяса и жгучего вина на моем небе. Жаркие объятия белого оружия, безумное ликование битвы, когда синие клинки пламенеют и багровеют. И я буду доволен. Пусть учителя, священники и философы ломают голову над вопросами реальности и иллюзии. Я знаю одно — «Если жизнь – иллюзия, то я не меньше иллюзия, а раз так, то иллюзия для меня реальна. Я живу, горю жизнью, люблю, убиваю, и я доволен». «Но боги реальны», – сказала она, продолжая свою мысль. «И прежде всего это боги шемитов, Иштар и Аштарет, Деркетто и Адонис». Белл тоже шемитский, ибо он родился в древнем Шумире давным-давно и вышел, смеясь с завитой бородой и лукавыми мудрыми глазами, чтобы украсть драгоценные камни у королей былых времен. Есть жизнь после смерти. Я знаю это, Конан Кеммерийский. Она легко поднялась на колени и заключила его в свои кошачьи объятия. «Моя любовь сильнее любой смерти». Я лежала в твоих объятиях, задыхаясь от жестокости нашей любви. Ты держал, сжимал и покорял меня, притягивая мою душу к своим губам с вирепостью своих кровоточащих поцелуев. Мое сердце соединено с твоим сердцем. Моя душа — часть твоей души. Если бы я была мертва, ты боролся за жизнь, я бы вернулась из бездны, чтобы помочь тебе. Все равно плыл ли мой дух с пурпурными парусами по хрустальному морю рая, или пылал в расплавленном пламени ада. Я твоя, и все боги и все их вечности не разлучат нас. Крик донесся со смотровой площадки в носовой части корабля. Оттолкнув билит в сторону, Конан вскочил на ноги. Его длинный меч сверкнул серебром в лунном свете, а волосы встали дыбом от увиденного. Черный воин висел над палубой, поддерживаемый казалось, темным податливым стволом дерева, перекинутым через леер. Потом он понял, что это была гигантская змея, которая впилась своей сверкающей длиной в борт и схватила незадачливого воина челюстями. Ее мокрая чешуя зловеще блестела в лунном свете, когда тварь поднялась высоко над палубой, в то время как пораженный человек кричал и корчился, как мышь в клыках питона. Конан, взмахнув огромным мечом, пробил почти насквозь гигантскую тушу, которая была толще человеческого тела. Кровь залила леер, когда умирающее чудовище покачнулось, все еще держа свою жертву, и погрузилась в реку, виток за витком, взбивая на воде кровавую пену, в которой человек и рептилия исчезли вместе. После этого Конан стал сам нести сторожевую вахту, но никакой другой ужас не выползал из мутных глубин. А когда над джунглями забрежжил рассвет, он увидел черные клыки башен, торчащие среди деревьев. Кемериец позвал Белит, которая спала на палубе, завернувшись в алый плащ, и она бросилась к нему, пылая глазами. Она была готова приказать своим воинам взять в руки луки и копья, но затем ее прекрасные глаза расширились. Это был лишь призрак города, на который они смотрели, когда обогнули выступающие из джунглей мыс и свернули к извилистому берегу. Сорняки и речная трава росли между камнями сломанных причалов и разбитых мостовых, которые когда-то были улицами, просторными площадями и широкими дворами. Со всех сторон, кроме стороны реки, подступали джунгли, скрывая ядовитой зеленью поваленные колонны и разрушающиеся курганы. Тут и там покосившиеся башни пьяно упирались в утреннее небо, а среди крошащихся стен торчали сломанные колонны. В центре мраморную пирамиду увенчала тонкая колонна, а на ее вершине сидела или приседала нечто, что Конан принял за изображение, пока его зоркие глаза не обнаружили в нем жизнь. «Это великая птица», — сказал один из воинов, замерших в поклоне. «Это чудовищная летучая мышь», — настаивал другой. «Это обезьяна», — сказал Абелит. В этот момент существо расправило широкие крылья и улетело в джунгли. «Крылатая обезьяна!» — с тревогой сказал старый Ньяга. «Лучше бы мы перерезали себе горло, чем пришли в это место. Здесь водятся привидения». Белит посмеялась над его суевериями и приказала отвезти галеру на берег и привязать к разрушающимся причалам. Она первой сошла на берег, за ней последовал Конан, а за ними чернокожие пираты, из чьих глоток вырывались облачка пара на свежем утреннем воздухе с копьями наготове. Они с сомнением взирали на окружающие джунгли. Над всем царила тишина, зловещая, как спящая змея. Белит живописно позировала среди руин, жизнь в ее стройной фигуре странно контрастировала с запустением и упадком вокруг. Над джунглями медленно и угрюмо разгоралось солнце, заливая башни тусклым золотом, от которого под покосившимися стенами затаились тени. Белит указала на тонкую круглую башню, которая надежно стояла на гниющем основании. К ней вело широкое пространство из потрескавшихся, поросших травой плит. По бокам стояли поваленные колонны, а перед ней возвышался массивный алтарь. Белит быстро прошла по древнему полу и встала перед ним. «Это был храм древних», — сказала она. «Смотри, по бокам алтаря видны каналы для крови и дожди, десяти тысяч лет не смыли с них темных пятен. Все стены разрушились, но этот каменный блок не подвластен ни времени, ни стихиям». «Но кто были эти древние?» — спросил Конан. Она беспомощно раскинула тонкие руки. «Этот город не упоминается даже в легендах, но посмотри на отверстие для рук по обе стороны алтаря». «Жрецы часто прячут сокровища под алтарями. Четверо из вас возьмутся за руки и посмотрим, сможете ли вы его поднять». Она отступила назад, освобождая им место, и посмотрела на башню, которая возвышалась над ними. Трое самых сильных чернокожих ухватились за вырубленные в камне отверстия для рук, которые, как ни странно, не были приспособлены для человеческих конечностей. И тут Белит с резким криком отпрыгнула назад. Они застыли на месте, а конон наклонившись, чтобы помочь им, с изумленным проклятием отпрянул. «Змея в траве», — сказала Абелит, отступая назад. «Подойдите и убейте ее. Остальные прислонитесь спинами к камню». Конон быстро подошел к ней. Его место занял другой. Пока он нетерпеливо осматривал траву в поисках рептилии, гигантские чернокожие упирались ногами, хрипели и напрягали огромные мышцы, скручивающиеся и напрягшиеся под обеновой кожей. Алтарь не оторвался от земли, но внезапно покачнулся в бок, И одновременно с этим наверху раздался грохот, и башня рухнула вниз, засыпав четырех чернокожих мужчин, разрушенной каменной кладкой. Их товарищи разразились воплями ужаса. Тонкие пальцы Белит вцепились в мышцы руки конона «Не было никакой змей прошептала она. «Это была лишь уловка, чтобы ты отошел. Я боялась. Древние хорошо охраняют свои сокровища. Давай уберем камни». С непомерным трудом они сделали это и вытащили изуродованные тела четырех мужчин. А под ними, запятнанные их кровью, пираты обнаружили склеп, высеченный в твердом камне. Алтарь, причудливо закрепленный на петлях с каменными стержнями и гнездами с одной стороны, служил его крышкой. С первого взгляда склеп казался наполненным жидким огнем, в котором ранний свет отражался миллионам пылающих граней. Перед глазами пиратов лежали немыслимые богатства. Алмазы, рубины, кровавые камни, сапфиры, бирюза, лунные камни, опалы, изумруды, аметисты, неизвестные драгоценные камни, сияющие, как глаза озлобленных женщин. Склеп был до краев заполнен яркими камнями, которые утреннее солнце расцвечивало ярким пламенем. С криком Белит упала на колени среди окровавленных обломков на краю пропасти и погрузила белые руки по плечи в бассейн великолепия. Она вытащила сокровище, сжимая нечто, что вызвало еще один крик на ее губах. Длинную нить багровых камней, похожих на сгустки застывшей крови, нанизанные на толстую золотую проволоку. В их сиянии золотой солнечный свет сменился кровавой дымкой. Глаза Белит были, как у женщины, в трансе. Душа шемитов находит яркое упоение в богатстве и материальном великолепии, и вид этих сокровищ мог бы потрясти душу сытого императора Шушана. «Возьмите драгоценности, псы!» Ее голос был пронзительным от эмоций. «Смотри!» Мускулистая черная рука ткнулась в сторону тигрицы, и Белит обернулась. Ее пунцовые губы оскалились, словно она ожидала увидеть соперничающих пиратов, готовых отнять у нее добычу. Но тут из-за борта корабля поднялась темная фигура, взмывшая ввысь над джунглями. «Дьявол-обезьяна исследовал корабль!» — беспокойно пробормотал негр. «Какая разница?» — с проклятием воскликнул Абелит, нетерпеливой рукой откидывая назад непокорный локон. «Сделайте носилки из копии мантии, чтобы нести эти драгоценности. Проклятие, куда ты идешь?» «На галеру», — пробурчал Конан. «Эта летучая мышь могла пробить дыру в днище. Вот что меня беспокоит». Он быстро сбежал по растрескавшейся пристани и вскочил на борт. Мгновение на осмотр палубы, и он от души выругался, бросив мрачный взгляд в ту сторону, где исчезло летучее существо. Он поспешно вернулся к Белит, руководившей разграблением склепа. Она надела ожерелье на шею, и на ее обнаженной белой груди темнели красные изгустки. Огромный голый негр стоял по пояс в склепе, переполненном драгоценностями, и зачерпывал огромные пригоршни великолепия, чтобы передать их в жаждущие руки наверху. Между его пальцами висели нити застывшей радуги, с его рук стекали капли красного огня, усыпанные звездным светом и радугой. Казалось, будто черный титан стоит ногами в ярких адских ямах, а его поднятые руки полны звезд. «Этот летающий дьявол разбил бочки с водой», — сказал Конан. «Если бы мы не были так ошеломлены этими камнями, то услышали бы шум. Дураки, что не оставили кого-нибудь на страже галеры». «Мы не сможем пить эту речную воду. Я возьму 20 человек и поищу пресную воду в джунглях». Белит туманно смотрела на него. В ее глазах полыхало странное пламя страсти. Пальцы перебирали драгоценные камни на груди. «Очень хорошо», — рассеянно сказала она, почти не слушая его. «Я подниму добычу на борт». Джунгли быстро сомкнулись над ними, меняя цвет с золотого на серый. С распростертых зеленых ветвей, словно питоны, свисали ползучие гады. Воины выстроились в одну шеренгу, пробираясь сквозь первобытные сумерки, как черные фантомы за белым призраком. Заросли оказались не такими густыми, как предполагал Конан. Земля была пористой, но не слякотной. В стороне от реки она постепенно поднималась вверх. Все глубже и глубже погружались они в зеленые волнистые глубины, и все равно не было никаких признаков воды, ни бегущего ручья, ни застойного водоема. Конон внезапно остановился. Его воины застыли, превратившись в базальтовые статуи. В наступившей напряженной тишине Кеммериец раздраженно покачал головой. «Вперед!» — гаркнул он вожден Гора. «Иди прямо, пока не перестанешь меня видеть. Затем остановись и жди. Думаю, за нами следят». «Я что-то слышал». Чернокожие беспокойно шаркали ногами, но делали то, что им велели. Когда они двинулись дальше, Конан быстро зашел за большое дерево и посмотрел назад, на дорогу, по которой они пришли. Из этой лиственной чаще могло появиться что-то или кто-то. Но ничего не произошло. Слабые звуки марширующих копьеносцев затихли вдали. Конан вдруг осознал, что воздух пропитан чуждым и экзотическим ароматом. Что-то осторожно коснулось его виска. Он быстро повернулся. Из скопления зеленых, покрытых диковинными листьями стеблей, ему кивали большие черные цветы. Один из них коснулся варваров. Казалось, они манили его, склоняли к нему свои гибкие стебли. Цветы распускались и шелестели, хотя ветер не дул. Он отпрянул, узнав черный лотос, чей сок был смертью, а аромат навевал дремоту. Но уже чувствовал, как наваливается едва уловимая вялость. Он попытался поднять меч, чтобы срубить змеевидные стебли, но рука безжизненно повисла на боку. Конан открыл рот, чтобы предупредить воинов, но из его рта вырвался лишь слабый хрип. В следующее мгновение, с ужасающей внезапностью, джунгли поплыли и померкли перед его взором. Он не услышал криков, раздавшихся совсем рядом, когда его колени подкосились, Икон он упал на землю, над распростёртым телом варвара в безветренном воздухе покачивались огромные черные цветы. Глава 3. Ужас в джунглях. Был ли это сон, что лотос мне ночной принес? Тогда будь проклят он, что жизнь мою унёс, и проклят каждый миг, который я потерял, землю кровь моя окропит. КПс ножа. Песня «Белит». Сначала была чернота, абсолютная пустота, в которой дули холодные ветры космического пространства. Затем формы, смутные, чудовищные и мимолетные, пронеслись тусклой панорамой по просторам небытия, как будто тьма обретала материальную форму. Подули ветры, и образовался вихрь, крутящиеся пирамида ревущей черноты. Из него выросли форма и измерения. Затем, внезапно, подобно рассеивающимся облакам, тьма схлынула с обеих сторон, и на берегу широкой реки, текущей по бескрайней равнине, вырос огромный город из темно-зеленого камня. Через этот город двигались существа инопланетной формы. Отлитые в форме человека, они явно не являлись людьми. Величественные существа имели крылья – то было не таинственное ответвление эволюции, заверившееся появлением человека, а созревший цветок на чужом дереве, отделенный от этого стебля. Если не считать крыльев, по внешнему виду они напоминали человека лишь настолько, насколько человек в своей высшей форме похож на человекообразных обезьян. В духовном, эстетическом и интеллектуальном развитии они превосходили человека, как человек превосходит гориллу. Но когда они возвели свой колоссальный город, первобытные предки человека еще не поднялись из слизи первобытных морей. Эти существа были смертны, как и все, что создано из плоти и крови. Они жили, любили и умирали, хотя срок их жизни был огромен. Затем, после бесчисленных миллионов лет, начались перемены. Картина колыхалась и переливалась, словно отданная на волю ветра. Над городом и землей эпохи текли, как волны по пляжу, и каждая волна приносила изменения. Где-то на планете смещались магнитные центры, великие ледники и ледяные поля уходили к новым полюсам. Прибрежная полоса Великой реки изменилась. Равнины превратились в болота, смердящие мерзкими рептилиями. Там, где раньше простирались плодородные луга, выросли леса, превратившиеся в непроглядные джунгли. Смена эпох отразилась и на жителях города – Они не мигрировали на более свежие земли. По необъяснимым для человечества причинам они оставались в древнем городе и были обречены на гибель. И как некогда богатая и могущественная земля все глубже погружалась в черную трясину бессолнечных тропических лесов, так и жители города низверглись в хаос кипящей жизни джунглей. Страшные конвульсии сотрясали землю. Ночи оказались наполнены агонизирующими вулканами, которые расчерчивали темные горизонты красными столбами. После землетрясения, потрясшего внешние стены и самые высокие башни города и заставившего реку несколько дней быть черной от какого-то смертоносного вещества, извергаемого из подземных глубин, в водах, которые жители пили тысячелетиями, стали заметны страшные химические изменения. Многие умерли, испив её, а в тех, кто выжил, питье вызвало изменения – тонкие, постепенные и ужасные. Приспосабливаясь к меняющимся условиям, они опустились гораздо ниже своего первоначального уровня, но смертоносные воды изменили их еще ужаснее, от поколения к поколению, делая их все более дикими». Они, некогда бывшие крылатыми богами, превратились в бесноватых демонов, а все, что осталось от огромных знаний их предков, исказилось, извратилось и превратилось в жуткие пути. Как они поднялись выше, чем человечество могло мечтать, так они опустились ниже, чем достигают самые безумные кошмары человека. Они умирали быстро от каннибализма и ужасные вражды, разгоравшиеся во мраке полуночных джунглей. И, наконец, среди поросших лишайником руин их города затаилась лишь одна фигура – чахлое, отвратительное извращение природы. Тогда впервые появились люди – темнокожие, с истребинными лицами, в медной и кожаной броне, с луками, воины доисторической истигии. Их было всего 50 и они были изможденными и исхудавшими от голода и длительных усилий – пятнах и царапинах от блужданий по джунглям, с окровавленными повязками, которые говорили о жестоких боях. В их памяти была история войны и поражения, и бегство перед более сильным племенем, которое гнало их все дальше на юг, пока они не потерялись в зеленом океане джунглей и рек. Измученные, они легли среди руин, где красные цветы, цветущие лишь раз в столетие, развивались под полной луной, и на них снизошел сон и пока они спали, из тени вылезла отвратительная фигура с красными глазами и совершила странные и ужасные обряды над каждым спящим. Луна висела в тенистом небе, окрашивая джунгли в красно-черный цвет. Над спящими мелькали багровые цветы, похожие на брызги крови. Потом луна зашла, и глаза некроманта стали красными драгоценными камнями в черном мареве ночи. Когда рассвет простер свою белую пелену над рекой, Людей уже не было видно, только волосатый крылатый ужас, сидевший на корточках в центре кольца из пятидесяти огромных пятнистых гиен, которые направили дрожащие морды к жуткому небу и выли, как души в аду. Затем сцена следовала за сценой так быстро, что каждая спотыкалась о пятки своей предшественницы. На фоне черных джунглей, зеленых каменных руин и мутной реки царило сумятица движений, мельтешения и таяния света и теней. Черные люди поднимались по реке в длинных лодках с черепами, ухмыляющимися на носах, или пробирались сквозь деревья с копьями в руках. Они с криками бежали в темноте от красных глаз и оскаленных клыков. Вопли умирающих людей сотрясали тень. Крадущиеся ноги пробирались сквозь мрак. Глаза вампиров полыхали красным огнем. Под луной, по красному диску которой беспрестанно металась тень, похожая на летучую мышь, происходили жуткие пиры. Внезапно, четко вырисовываясь в контрасте с этими импрессионическими отблесками, вокруг заросшей джунглями точки в белеющем рассвете проплыла длинная галера, заполненная сияющими обеновыми фигурами, а в носовой части стоял белокожий призрак в голубой стали. В этот момент Конон впервые осознал, что видит сон. До этого момента у него не было осознания индивидуального существования — Но когда он увидел себя ступающим по бортам тигрицы, он осознал и существование, и сон, хотя и не пробудился. Пока он размышлял, сцена резко сменилась на поляну в джунглях, где Энгора и девятнадцать черных копьеносцев стояли, словно ожидая кого-то. Но даже когда он понял, что они ждут именно его, с неба на них обрушился ужас, и их неподвижность нарушили вопли страха. Обезумевшие от ужаса, они побросали оружие и дико помчались через джунгли, теснимые истекающим слюной чудовищем, которое хлопало крыльями над ними. За этим видением последовали хаос и неразбериха, во время которых Конон совершал вялые попытки очнуться. Ему показалось, что он лежит под колышущейся гроздью черных цветов, а из кустов к нему приближается отвратительная фигура. Невероятным усилием он разорвал невидимые узы, удерживавшие его во сне и поднялся на ноги. Недоумение сквозило в его взгляде. Рядом с ним покачивался темный лотос, и варвар поспешил отодвинуться от него. В рыхлой почве неподалеку виднелся след, словно животное выставило лапу, готовясь выйти из кустов, а затем убрало ее. Это было похоже на следы невероятно крупной гиены. Он крикнул «Нгору!» Над джунглями нависла первобытная тишина, в которой его крики звучали глухо и пусто, словно кто-то над ним насмехался он не видел солнца, но инстинкт, дарованный дикой природой, подсказывал ему, что день близок к концу. При мысли о том, что он пролежал без сознания несколько часов, в нем поднялась паника. Кимериец поспешно пошел по следам копьеносцев, которые виднелись на влажном суглинке. Они бежали в одном строю, и вскоре он вышел на поляну. Варвар остановился. Мурашки поползли по его плечам, когда он узнал в ней ту самую поляну, которую видел во сне, дарованным дурманом лотоса. Щиты и копья валялись повсюду, словно брошенные в стремительном беге. А по следам, которые вели с поляны вглубь леса, Конан понял, что копьеносцы бежали, причем быстро. Следы накладывались один на другой. и Они слепо петляли среди деревьев. Из поразительной внезапностью кемериец вдруг вышел из джунглей на холм, подобной скале, которая круто обрывалась отвесным обрывом высотой в 40 футов, и что-то скрючилось на краю пропасти. Сначала Конон подумал, что это массивная черная горилла. Потом он увидел, что это огромный черный человек, который скрючился по обезьянье. Длинные руки болтаются, с раскрытых губ капает пена. Только когда с рыдающим криком это существо подняло огромные руки и бросилось к нему, Конон узнал Энгору. Черный человек не обратил внимания на крик Конана и бросился на него. Глаза закатились, обнажив белки, зубы оскалились, лицо превратилось в нечеловеческую маску. С ужасом, которым безумие одаряет лишь здравомыслящих, Конан пронзил мечом тело черного человека. Затем, стараясь уклониться от крючковатых рук, которые вцепились в него, когда Энгора опустился вниз, он подошел к краю обрыва. На мгновение он замер, глядя вниз на зубчатые скалы, где лежали копьеносцы Энгора. Безвольные, в искаженных позах, говоривших об истерзанных конечностях и костях. Ни один не шевелился. Тучи огромных черных мух громко жужжали над залитыми кровью камнями. Муравьи уже начали пир над трупами. На деревьях сидели хищные птицы, а шакал, взглянув вверх и увидев человека на скале, пугливо отполз в сторону. Некоторое время Конан стоял неподвижно. Затем он повернулся и побежал обратно, продираясь с безрассудной поспешностью сквозь высокую траву и кусты, перепрыгивая через лианы, которые змеями расползались по его пути. Меч низко покачивался в правой руке, и непривычная бледность пала на смуглое лицо. Тишина, царившая в джунглях, не нарушалась. Солнце село, и огромные тени устремились вверх от слизи черной земли — Сквозь гигантские тени, затаившиеся смерти и мрачного запустения, Конан быстро проносился, сверкая алой голубой сталью. Во всем уединении не было слышно ни звука, кроме его собственного быстрого дыхания, когда он вырвался из тени в тусклый полумрак берега реки. Он увидел, как галера уперлась бортами в гнилую пристань, как разварены пьяно покачиваются в сером полусвете. И то тут, то там среди камней виднелись пятна сырого яркого цвета, словно небрежная рука мазнула малиновой кистью. И снова Конон смотрел на смерть и разрушение. Перед ним лежали его копьеносцы, но они не поднялись, чтобы приветствовать его. От кромки джунглей до берега реки среди гниющих столбов и вдоль сломанных опор лежали его люди, разорванные, изуродованные и наполовину съеденные, пережеванные породией на человеческое племя. Повсюду вокруг тела кусков плоти виднелись огромные следы, похожие на отпечатки лап гиен. Конан бесшумно сошел на пристани, двинулся к галере, над палубой которой было подвешено нечто, мерцавшее в слабых сумерках белизной слоновой кости. Лишившись дара речи, Кеммериец смотрел на королеву черного побережья, свисающую с реи ее собственной галеры. Между реей и ее белым горлом тянулась линия алых сгустков — Которые в сером свете сияли, как кровь. Глава четвертая. Нападение с воздуха. Черные тени его окружали, Клацали зубы вокруг, плоть желали. Капала кровь, будто дождь, Но яростней все же была любовь, Чем черные чары проклятые смерти, И даже все крепкие ада стены Не удержат меня от него. ПЕСНЯ БЕЛИТ Джунгли были черным колоссом, заключившим освещенную руинами поляну в угольные объятия. Луна еще не взошла. Звезды казались крупинками горячего янтаря на бездыханном небе, от которого несло смертью. На пирамиде среди упавших башен сидел Конан Киммериец, словно железная статуя, подперев подбородок массивными кулаками. В черных тенях ступали крадущиеся ноги и мерцали красные глаза. Мертвые лежали там, где они пали, а на палубе тигрицы, на костре из сломанных скамеек, древков копии леопардовых шкур, лежала в последнем сне королева черного побережья, закутанная в алый плащ конона. Как истинная королева лежала она, а вокруг нее громоздилась добыча. Шелка, золотые ткани, серебряные тесьмы, ларцы с драгоценными камнями и золотыми монетами, серебряные слитки, украшенные каменьями кинжалы и чаши с золотыми гранями. Но о добыче проклятого города могли поведать только угрюмые воды из Зархебы, куда Конан бросил ее с языческим проклятием. Теперь он мрачно сидел на пирамиде, поджидая незримых врагов. Черная ярость в его душе вытеснила всякий страх. Какие фигуры появятся из черноты, он не знал, да его это и не волновало. Конан больше не сомневался в видениях черного лотоса. Кемериц понял, что, ожидая его на поляне, Энгора и его товарищи были напуганы крылатым чудовищем, налетевшим на них с неба, и, спасаясь в слепой панике, упали с обрыва. Все, кроме их вождя, который каким-то образом избежал своей участи, хотя безумие все равно настигло его. Тем временем, или сразу после, а может и раньше, Пали те, кто находился на берегу реки. Конон не сомневался, что у реки была скорее резня, нежели битва. Уже лишенные суеверного страха чернокожие вполне могли погибнуть, не нанеся ни одного удара, когда на них напали их бесчеловечные враги. Конон не понимал, почему его так долго щадили, если такое злобное существо, правившее рекой, не намеренно было оставить его в живых, чтобы мучить горем и страхом. Все указывало на человеческий или сверхчеловеческий разум. Уничтожение бочонков с водой, чтобы разделить силы, падение чернокожих со скалы и, наконец, величайшая мрачная шутка с малиновым ожерельем, завязанным, как петля палача на белой шее белит. Приберегая кеммерийца для самой важной жертвы и извлекая последнюю унцию изысканной душевной пытки, неведомый враг, вероятно, завершил бы драму, отправив его за другими жертвами. При этой мысли мрачные губы Конона не дрогнули в улыбке, но глаза его зажглись смехом. Взошла луна, расчертив огнем рогатый шлемки кемерийца. Ни один зов не пробудил эхо, но внезапно ночь подернулась рябью, и джунгли затаили дыхание. Инстинктивно Конан ослабил большой меч в ножнах. Пирамида, на которой он затаился, была четырехгранной. Одна из них, сторона, обращенная к джунглям, высечена широкими ступенями. В руке его был шемитский лук, такой, каким Белит научила пользоваться своих пиратов. Россыпь стрел лежала у его ног, оперенными концами к нему, когда он опирался на одно колено. В черноте под деревьями что-то шевельнулось. Резко очертившись в лучах восходящей луны, Конан увидел темную голову и плечи, грубые очертания. А теперь из тени бесшумно, стремительно, бегом вышли темные фигуры — 20 огромных пятнистых гиен. Их оскаленные клыки сверкали в лунном свете, а глаза пылали так, как никогда не пылали глаза настоящего зверя. 20. Значит, копья пиратов все-таки проредили стаю. Размышляя об этом, Конан притянул древко стрелы к уху, и при звоне тетивы, огнеглазая тень прыгнула высоко и упала, корчась». Остальные не дрогнули. Они наступали, и как дождь смерти сыпались на них стрелы кемерийца, выпущенные со всей силой и точностью стальных копий, подкрепленных ненавистью, раскаленной до жара присущего печам ада. В своей ярости он не промахнулся. Воздух звенел от оперенного разрушения. От хаоса, царившего среди набегающей стаи, захватывало дух. Меньше половины из них достигли подножия пирамиды, другие упали на широкие ступени. Вглядываясь в пылающие глаза, Конан понял, что эти существа не звери. Не только в их неестественных размерах он почувствовал кощунственную разницу. От них исходила аура, осязаемая, как черный туман, поднимающийся от усеянного трупами болота. Какой безбожной алхимии были созданы эти существа, он не мог догадаться, но знал, что столкнулся с дьявольщиной более черной, чем колодец Скелоса. Вскочив на ноги, он мощно согнул лук и выпустил последнее древко в огромную волосатую фигуру, взлетевшую к его горлу. Стрела, как луч лунного света, пронеслась по воздуху, но чудовище конвульсивно дернулось в воздухе и рухнуло вниз головой, пронзенное насквозь. Затем остальные набросились на него в кошмарном порыве пылающих глаз и оскаленных клыков. Его яростный меч разрубил первого. Затем отчаянный удар остальных повалил его на землю. Конан размозжил узкий череп рукоятью Эфеса, чувствуя, как раскалывается кость, а кровь и мозги заливают руку. Затем, выронив меч, бесполезный в такой смертельной близости, варвар вцепился в горло двум монстрам, которые рвали и терзали его в безмолвной ярости. Едкий запах почти оглушил его. Собственный пот ослепил глаза — Только кольчуга спасла его от того, чтобы в одно мгновение не оказаться разорванным на куски. В следующий миг его обнаженная правая рука сомкнулась на волосатом горле и разорвала его. Левая рука, пропустив горло другого зверя, поймала и сломала ему переднюю лапу. Искалеченный зверь издал короткий вопль, единственный крик в этой мрачной схватке, до ужаса похожий на человеческий. От ужаса, вызванного этим криком из звериного горла, Конан невольно ослабил хватку. Один, с кровью хлящущий из разорванной еремной вены, бросился на него в последнем порыве ярости и вцепился клыками в горло, чтобы упасть замертво, даже когда Конан почувствовал раздирающую агонию его хватки. Другой, прыгнув вперед на трех лапах, полоснул варвара по животу, как волк, пробив звенья кольчуги. Отбросив в сторону умирающего зверя, Конан схватил искалеченную кошмарную тварь и с усилием мышцы, вырвавшим стон из его разбитых в кровь губ, поднялся на ноги, обхватив сопротивляющегося, рвущегося демона руками. На мгновение он потерял равновесие. Ноздри обдало с жарким дыханием, челюсти сомкнулись на шее, а затем Конан отбросил его от себя, чтобы тот с разящей силой рухнул вниз по мраморным ступеням. Пока варвар качался на широко расставленных ногах и хватал ртом воздух, джунгли и луна кроваво проплывали перед его глазами. В ушах стоял громкий треск крыльев летучей мыши. Наклонившись, он нащупал свои меч и, покачиваясь, выпрямился, уперся ногами пошире и поднял большой клинок над головой обеими руками, стряхивая кровь с глаз, ища в воздухе над собой врага. Атаки с воздуха не последовало. Зато пирамида внезапно и ужасно зашаталась под его ногами. Конан услышал грохочущий треск и увидел, как высокая колонна над ним замахала, словно палочка. Охваченный жаждой жизни, он рванулся вперед. Ноги ударились о ступеньку на полпути вниз, которая покачнулась под ним, и следующий отчаянный прыжок унес кемерийца прочь. Но даже когда его пятки ударились о землю, с сокрушительным треском, подобно разрушающейся горе, пирамида рухнула. Колонна с грохотом обрушилась вниз, разлетевшись на куски. В слепом катастрофическом мгновении небо, казалось, оделось в мраморные осколки. Затем они попадали и под луной забелели обломки разбитого камня. конон зашевелился, сбрасывая из себя осколки, покрывшие его. Удар сбил шлем, на мгновение оглушилки кеммерийца. Поперек ног лежал большой кусок колонны, придавив его к земле. Варвар не был уверен, что ноги не сломаны. Его черные локоны покрылись влагой, из ран на горле и руках сочилась кровь. Он приподнялся на одной руке, борясь с обломками, которые держали его в плену. Затем что-то пронеслось над звездами и ударилось о землю рядом с ним. Повернувшись, он увидел его, крылатого демона. С ужасающей скоростью оно мчалось на Конона, и в тот же миг у варвара осталось лишь смутное впечатление от гигантской человекоподобной фигуры, мчащейся на чахлых искривленных ногах, от огромных волосатых рук, протягивающих бесформенные лапы с черными когтями, от головы, на широкой морде которой можно было различить лишь пару кровавокрасных глаз. Это был ни человек, ни зверь, ни дьявол, наделенный как недочеловеческими, так и сверхчеловеческими чертами. Но у Конона не было времени для последовательных размышлений. Он бросился к упавшему мечу, а когтистые пальцы твари промахнулись мимо варвара на несколько дюймов. В отчаянии Кемериц схватился за камень, прижавший его ноги, и жилы вздулись у него на висках, когда конон попытался поднять глыбу. Обломок камня медленно поддавался, но варвар знал, что прежде чем сможет освободиться, чудовище настигнет его, и он знал, что эти руки и черные зубы — смерть. Стремительный порыв крылатого не ослабевал. Он возвышался над распростертым кемерийцем, как черная тень, широко раскинув руки. Между ним его жертвой мелькнуло что-то белое. В одно безумное мгновение она была там. Напряженная белая фигура, пылающая любовью, яростной, как голод пантеры. Ошеломленный кемериец увидел между собой надвигающуюся смертью ее стройную фигуру, мерцающую, как слоновая кость под луной. Он увидел блеск ее темных глаз, густой пучок выгоревших волос. Грудь вздымалась, красные губы раздвинулись. Она вскрикнула резко и звонко, как сталь, когда вцепилась в грудь крылатого чудовища. «Белит!» — закричал конон Она бросила на него быстрый взгляд, и в ее темных глазах он увидел пылающую любовь, обнаженную стихию необузданного огня и расплавленной лавы. Потом она исчезла, и Кеммериец увидел лишь крылатого демона, который в страхе попятился назад, подняв руки, чтобы отразить нападение. И он знал, что Белит действительно лежит на своем костре на палубе тигрицы. В ушах звенел ее страстный крик — «Если бы я была мертва, ты боролся за жизнь, я бы вернулась из бездны!» С ужасным криком он рванулся вверх, отбросив камень в сторону. Крылатый налетел снова, и Конон кинулся ему навстречу. В жилах его пылало безумие. Вены на его мышцах вздулись тугими канатами, когда Кеммериец взмахнул огромным мечом и повернулся на пятки». Варвар рубанул тварь чуть выше бедер, и узловатые ноги упали в одну сторону, а туловище в другую, когда клинок пронзил волосатое тело. Конан стоял в лунной тишине, с мечом в паникшей руке, глядя на остатки врага. Красные глаза уставились на него с ужасной искрой жизни, затем остекленели и погасли. Огромные руки судорожно сжались и застыли. И самая древняя раса в мире вымерла. Конан поднял голову, инстинктивно ища глазами звероподобных существ, которые были его рабами и палачами. Его взгляд не встретил ни одного врага. Тела, которые он видел на залитой лунным светом траве, принадлежали людям, а не животным. Ястреби на лице, темнокожие, обнаженные, пронзенные стрелами или изувеченные ударами мечей. И они рассыпались в прах на его глазах. Почему крылатый хозяин не пришел на помощь своим рабам, когда они боролись с кононом? Боялся ли он приблизиться к клыкам, которые могли повернуться и разорвать его? Хитрость и осторожность таились в этом черепе неправильной формы, но в итоге оказались бесполезными. Повернувшись на пятках, кемериец прошел по гниющим причалам и взошел на борт галеры. Несколькими взмахами меча он оттолкнул ее на мелководье, а сам отправился прочь. Тигрица медленно покачивалась на мутной воде, вяло скользя к середине реки, пока ее не подхватило течение. Конан облокотился на рукоять. Его мрачный взгляд был устремлен на закутанную в плащ фигуру, которая лежала в умиротворении на костре, богатство которого равнялось выкупу императрицы. Глава 5 Погребальный костер. «С дорогой покончим!» Конца вдруг достигли, нет больше от плеска воды, нет больше припева от ветренной арфы. И вымпел багровый уже не пугает, и сумрачный брег в тиши унывает. О, деву морей ты вновь прими, ту деву, которую даровал мне ты. Песня билит. Снова рассвет окрасил океан. Еще более красное зарево обогрило устье реки. Конан из Кеммерии, опираясь на огромный меч, стоял на белом берегу и смотрел, как тигрица отчаливает в свое последнее плавание. В его глазах, зазерцавших прозрачные волны, не было света. Из голубых пустошей ушла вся слава и чудо. Яростное отвращение охватило его, когда он смотрел на зеленые волны, переходящие в пурпурную дымку тайны. Белит была морем. Она придавала ему великолепие и привлекательность. Без нее оно катилось бесплодной, унылой и пустынной пустошью от края до края. Она принадлежала морю. Он вернул ее в его вечную тайну. Больше Конан ничего не мог сделать. Для него самого это сверкающее голубое великолепие было более отталкивающим, чем лиственные ветви, которые шелестели и шептали за его спиной о бескрайних таинственных диких просторах за их пределами, которой он должен был погрузиться. Не было руки у тигрицы, не было весла, которая гнала бы ее по зеленой воде, но чистый ветер трепал ее шелковистый парус, и, как дикий лебедь рассекает небо к своему гнезду, она неслась по морю, а пламя все выше и выше поднималось с палубы, чтобы лизнуть мачту и охватить фигуру, лежащую валой пелене на сияющем костре. Так ушла королева черного побережья. Опираясь на испачканный красным меч, конон молча стоял, пока красное зарево не скрылось в голубой дымке, и рассвет не расплескал по океану розовые и золотое.